Память блаженного Максима Христа ради юродивого московского чудотворца Милосердный Господь открыл несколько путей для спасения и достижения вечного блаженства, но самым трудным и тяжким из них является подвиг добровольного юродства. Блаженный Максим избрал себе сей путь и неуклонно шествовал им до самой своей кончины. Время не сохранило до нас подробного жития сего московского чудотворца. Отказавшись от всех удобств жизни, он почти обнаженный ходил по улицам города Москвы, перенося и холод, и жар. Своими изречениями он многих удерживал от зла или оподрял в трудах. «Хоть люта зима, да сладок рай», — часто говаривал он. «За терпение Бог даст спасение». «Бог велик, неправду сыщет». «Не он тебя, ни ты его не обманешь. Всяк крестится, да не всяк молится». Блаженный Максим подвязался в первой половине пятнадцатого века. То было тяжелое время для русской земли. Иго-татар, голод, засухи и моровая язва угнетали народ. Своим терпением святой учил людей терпению. Проводя сам нестяжательную жизнь, он желал, чтобы и другие не забывали из-за временных богатств о своей душе, удерживал московских торговцев от несправедливых сделок. Божница домашняя, а совесть продажна. По бороде Авраам, а по делам хам. После таких подвигов блаженный Максим представился 11 ноября 1433 года и был погребен у церкви святых Бориса и Глеба на Варварской улице. Господу было угодно прославить чудесами своего угодника. Так у гроба святого в 1506 году произошло исцеление одного человека, у которого была сведена нога. В 1547 году, 13 августа, были обретены нетленные мощи блаженного Максима И тогда же было установлено празднование святому. Самые мощи оставались под спудом. Благоговейные чтители памяти святого построили предел над мощами святого Максима Московского в честь преподобного Максима Исповедника. В 1698 году по усердию московских жителей Максима Верховитина и Максима Шаровникова старые церкви были разобраны. При этом отвалившийся от стены камень открыл великое сокровище – целебные мощи Святого Блаженного Максима. Они были с честью перенесены в один из московских соборов, где находились во все время строения нового храма. Сей храм, существующий и доныне был освящен во имя Святого Блаженного Максима с пределом в честь Максима-исповедника. Около сорока лет хранились мощи Блаженного всем храме. В 1737 году произошел сильный пожар, известный под именем Троицкого. Пламя охватило и церковь во имя блаженного Максима Московского. Храм весь выгорел, сгорело и рака с мощами святого Максима. Уцелевшие части святых мощей были благоговейно собраны и переданы в сей храм в 1768 году. Здесь и до сегодня почивают мощи святого Максима подавая исцеление во славу Божию. Аминь.